Часть третья. Либурна дикарь глава 10 Вниз по неприятности В ушах грохотал камнепад. Казалось, в бурной стремнине домбадза ярилась не вода, а поток щебня и булыжников. Дамбадза на местном наречии значила неприятность. Что ж, туземцы польстили гадской реке. Рев воды отражался от стену щелья, уходивших ввысь, и многократно возвращался, наслаиваясь. Раслышать команду было трудно даже в наушниках. Командиру приходилось орать во всю глотку. К счастью, обер Центурион крыса мог поберечь горло. В каждой лодке имелся опытный кормчий. Сплавлялась центурия не впервые. Когда надо, подгребали без команды, перевешивались на борт, выравнивая лодку. Новичком был один Марк. Два учебных сплава по сонным речушкам тренга не в счет. По сравнению с Домбадзе – детский сад, ясельная группа. Разве что сканер все время держали включенным. Засекали и отстреливали аллигаторов, прятавшихся под зеленым ковром ряски, и водных серпентозавров. Выяснив Марка в куцей опыт, крыса проинструктировал. «Сиди тут, держись здесь». «Перевернулись, герметизируй шлем и цепляйся за леер». Вот Марк сидел и держался, правой рукой за леерный трос, левой за ручку из пластика. Хвала удачи, второй половины инструкций воспользоваться пока не пришлось. Вокруг царила белая кипень, бурление слюны, летящий плевок великана. Брызги тяжкими плюхами рушились со всех сторон. Воздух полнился колючей водяной пылью. Ее наискость пронизывали лучи солнца. Пляска сотен радуг. Справа и слева вихрем неслись отвесные скалы. Бурые жилы железняка прорезали серый гранит. В изломах трещин лезла к свету вездесущая зелень. Сверху, в полусотни метров, над краями ущелья, свешивались резные веера, листья пальм и какой-то неопознанной флоры. На плато царили их величество джунгли, ждали своего часа. Возвращаться должны были сушей. Обратный путь считался более опасным. Марк хмыкнул. Ага, сплав по Дамбадзе, увеселительная прогулка. Стены скользкие, уцепиться за выступ не даст течения. А если туземцам вздумается уронить пару глыб или попрактиковаться в метании копий подвижущимся мишеням, Одна надежда – никому и в голову не придет, что либурнарии рискнут спускаться на лодках по неприятности. Здешним племенам до них дела нет. Кроме вождя Фалаби, разумеется. За спиной остался дикарь. Либурна села на лук подходящий по размеру. За спиной остались дни, проведенные младшим офицером Тумидусом на борту дикаря. В их числе день, когда он впервые увидел либурну. Возле дикоряжу сжал трап-эскалатор, шла погрузка рабов в энергоотсек. За погрузкой наблюдал хмурый сервус-контролер. Временами он шумно сморкался в клетчатый платок, чуть дальше спиной к взлетному полю разговаривала по коммуникатору женщина в форме Обердекуриона. Куриона. Марк шел к Либурне, чувствуя себя призраком. Настоящий Марк остался в части номер 17247 раздерганный на тьму фрагментов. Сразу по прибытии на прицел в него вцепились клыками и когтями. Тысячи объемных снимков со всех ракурсов. Марк в форме. Марк в полосатом тельнике. Марк голый по пояс. Марк на построении. Марк у навигаторского пульта. Марк на стрельбищах. Марк у холодного неприветливого моря. Марк в скалах. Марк в сортире. По малой нужде отдельно, Побольшой отдельно. Марк в увольнении. Бар, улица, парк с аттракционами. Бордель, постель с голой девкой. Девка оказалась бойкой. Поначалу Марк стеснялся, но скоро ему стало не до оператора. Впрочем, от бравого либурнария требовалось немного. Лечь, повернуться, прижаться, привстать. «Хорошо, боец!» — махнул оператор. «Не увлекайся. Остальное я тебе сам нарежу». Краем глаза Марк заглянул в операторскую сферу. Там творился полный бардак. Марк иллюзия вытворял такое, что краснели уши. Поймав его взгляд, оператор переключил видео. Теперь Марк палил из универсала в скалах над Холодным морем. Бой выглядел устрашающе. Орали чайки, орал Марк, натурально доколик. колик. «Вот так, боец!» — оператор подмигнул. «Монтаж правит миром. Ну и скажи, нахрена ты теперь нужен живой?» Давая расстрельные подписки, одна другой страшнее, Марк вспоминал слова оператора. Хуже того, он готов был поверить, что попал в лапы Игги Допса, стилиста-наркомана, что из Марка Тумидуса делают линейку «Милитари Стайл», «Завтра жирные ублюдки растиражируют его облик по всей Айкумене» а оригинал на всякий случай распылят в утилизаторе. Когда пасмурным ветреным утром «Подъем! Полчаса на сборы!» Марка отвезли на космодром, он не поверил своему счастью. «Дикарь!» — мучитель-оператор указал на одинокую либурну. «Иди, служи!» Ну, Марк и пошел. Лодку подбросило на перекате. У всех лязгнули зубы. Да нища с мерзким скрипом проехалась по камням. Марк напрягся, ловя равновесие. К скрипу он привык. Нанопластовое волокно баллонов, изготовленных умельцами ларгетаса, выдерживало пистолетный выстрел в упор. Лодку швырнула еще раз. И еще. Левый борт опасно вздыбился. Марк бросился на него, карабкаясь, как на стену. Остальные тоже навалились, и лодка с неохотой выровнялась. Хорошо, что груз был принайтован намертво, иначе лишились бы снаряжения. Рядом мелькнули блестящие хищные клыки камней и убрались прочь. Лодка пошла плавнее, движение замедлялось. Встряхнувшись мокрым псом, Марк огляделся. С поднятого забрала шлема, стекали прозрачные капли. Искрясь на солнце, они слепили глаза. Стены ущелья в этом месте понижались, и вскоре сходили на нет. Река величественно растекалась вширь, умеря в безумный бег. Вода еще бурлила, швыряясь клочьями пены, но уже стало видно дно, каменистое, с языками песчаных намывов. Впереди по правому борту виднелась широкая коса. За ней вставала темно-зеленая стена с багровыми подпалинами. Шесть узких тел уткнулись в косу острыми носами, до половины выбравшись на песок. С опозданием Марк сообразил. Это не аллигаторы и не пресноводные акулы. Это лодки дикарей. А из джунглей уже бежали чернокожие туземцы в травяных юбках. Кричали, призывно махали руками. Один воздел над головой блестящий цилиндр. Опустив забрало и дав увеличение, Марк опознал в цилиндре, Стандартный термос на 6 литров. Условный знак от вождя Афалаби.